Паук-Великан. На Синчирока капитан Ларсен завел электричество. И этим, несомненно, перещеголял своих конкурентов пароходы «Либертад» и «Либерал», где имеются только керосиновые лампы. Два десятка электрических лампочек, освещающих ночью палубу, производят немалую сенсацию на всем протяжении реки Укаяли. 2000 километров. Сияние тысячи свечей придает тропическому лесу дьявольское очарование, сеет на берегах реки переполох и ужас, будоражит и пробуждает от спячки все живущее, ослепляет и нарушает равновесие природы. Но прежде всего привлекают на палубу лесных обитателей. Бесчисленные насекомые летят на свет, садятся вокруг ламп, ошалелые и безоружные. Свет опьяняет их. В эту минуту ничего не стоит поймать их и отправить в банку с ядом. Моя коллекция быстро пополняется сказочными богатствами. Но на пароходе у меня появились серьезные соперники – пауки. Как известно, это профессиональные прирожденные охотники, и разбойничают они свирепо. Над обеденным столом под потолком висит самая мощная на пароходе лампочка – И ее сияние привлекает наибольшее количество насекомых. И вот однажды из ближайшей щели стремительно выскакивает огромный волосатый паук-птицеед, настоящий великан, и почти из рук выхватывает у меня великолепного шелкопряда. Птицеед не слишком приятное соседство для человека, и капитан Ларсен решает устроить на него охоту, увы. Синчерока такая старая посудина, что глубоких щелей в ее крыше сколько угодно. Паука поймать не удалось» и с его пребыванием на пароходе пришлось смириться. Впрочем, этот паук оказался очень тактичным разбойником. Он, как истинно сильный и великий воин, держался скромно, не мозолил глаза и показывался лишь один раз в сутки, примерно через час после захода солнца. Тогда он молниеносно выскакивал из своего укрытия, нацеливался на самую аппетитную ночную бабочку и, сцапов ее, возвращался в свою щель. После этого он не появлялся, уступая поле боя мне, двуногому охотнику. Тогда я уже без страха мог заняться охотой. «Я его не люблю», — изрекает Чекиньо и называет паука тенентом, ибо тененты преследуют его отца, и он питает к ним непреодолимое отвращение. «Я бы ему этого не простил». «Так поймай его», — подшучиваю я. «И поймаю». Обязательно поймаю. Вот увидишь, поймаю. Посмотрим. И вот Чекинья, вооружившись палкой, метлой и сеткой для ловли бабочек, притаился у щели. С похвальной выдержкой он просидел один вечер, второй, третий. Весть о его воинственных намерениях разносится по палубе, и все пассажиры восхищаются им. Некоторые пытаются помочь и принимают участие в засаде. Неизвестно, пронюхал ли паук что-либо, или же Чекини выбрал неудачное время для охоты, но дичь не показывала носа, и физиономии молодого охотника и его сообщников с каждым днём всё больше вытягивались. На третий вечер Чекине швырнул на пол метлу и заявил. Он перебрался в другое место. «Неужели? Либо его уже нет в живых». «Ну, конечно, он испугался тебя и умер от страха». Чекинья в бессильном гневе поглядел на потолок, куда в последний раз улизнул хищник, и снова упорство и жесточение заблестели в его черных глазенках. «Терпение, — говорю я, — похвальное качество охотника!» «Сам знаю, — ворчит молодой энтузиаст, — а я говорю тебе, что его уже нет». На следующий вечер на палубе неписуемый крик и суматоха. Чикинье вопит, что есть мочи, задыхаясь от восторга. Пассажиры несутся к нему со всех ног». И тоже орут. капитан вылетел из своей каюты, я опрокинул на ходу скамейку. Есть, есть, поймал! Несутся радостные крики. Да чекиню поймал паука. Только что хищник появился наконец на потолке, мальчишка метлой стряхнул его на пол и проткнул вилкой. Теперь победитель приплясывает на палубе, размахивает своей добычей и сует ее всем под нос. Волосатый паук величиной с растопыренную ладонь бессильно перебирает лапами. — Нужно его убить, — предостерегаю я. Но Чекиня не боится живого паука, он высоко держит его в руке и издает победные вопли. И вдруг случилось несчастье. Очевидно, мальчик неосторожно дернул рукой, паук соскользнул с вилки на пол и, не теряя времени, помчался к куче свернутых канатов. Все бросились за ним, но, увы, паук пропал. Среди пассажиров мнения разделяются. Одни утверждают, что паук, проколотый вилкой, все равно сдохнет, другие, что он выздоровеет. Растерянный чекинья совершенно убит. Вот видишь, говорю я с напускной серьезностью, фортуна изменчива, но истинный философ должен принимать спокойно и победы, и удары судьбы. Однако Чекини не хочет быть истинным философом. Он смотрит на меня из-под лобья и вдруг, выказывая этим свое волнение, бросает два тяжелых коротких слова. Сдохнет, тенента! По-видимому, он прав. Паук больше не появляется на палубе.